Глава шестнадцатая. Накануне гибели ему подали грибы. Он велел оставить их на завтра, добавив «Если мне суждено их съесть». И, обернувшись к окружающим, пояснил, что на следующий день луна обогрится кровью в знаке водолея, и случится нечто такое, о чем будут говорить по всему миру. Наутро к нему привели германского гадателя, который на вопрос о молнии предсказал перемену власти. Император выслушал его, И приговорил к смерти. Примечание. Германского гадателя звали Ларгин Прокул. Нервы его освободил и наградил. Почесывая лоб, он царапнул по нарыву, брызнула кровь. Если бы этим и кончилось, проговорил он. Потом он спросил, который час был пятый, которого он боялся, но ему нарочно сказали, что шестой. Примечание. Шестой час кончался около полудня. Обрадовавшись, что опасность миновала, он поспешил было в баню, но спальник Парфений остановил его, сообщив, что какой-то человек хочет спешно сказать ему что-то важное. Тогда, отпустивший всех, он вошел в спальню и там был убит.